Проснулся дымистом мгновенно, едва заслышав тихие голоса в коридоре. Встрепенулся, окинул взглядом маленькую комнатку, заставленную столами и мягкой мебелью. Никого, лишь за стеной тихий шепот. Капитан снял ноги с банкетки, сел, ровно пытаясь сохранять хоть какие-то приличия. Мягкий диван в приемной советника короля был словно создан для сна. Когда ему велели ждать до грила в этой комнате, капитан без лишних слов направился к этому бархатному чудовищу. Вольготно расположившись на мягких подушках, он сразу заснул, как служивый, хорошо знающий цену свободным минутам. На дворе ночь. Советника короля можно ждать часами, так что упускать такую прекрасную возможность выспаться корт не собирался. Он знал, что когда придет время и Дегрил освободится, его разбудит, и советник короля простит грубого солдафона, задремавшего в приемной. Дэмистон бросил взгляд на большие дубовые двери, ведущие в соседний кабинет, и расправил плечи. Подтянул к себе саблю, лежавшую на подушках. Прицепил к поясу. Потом разгладил пятерней взъерошенные волосы, успевшие отрасти за время службы в столице. Стряхнул с замызганного плаща одну из миллиона пылинок, откашлялся. Советник не заставил себя долго ждать. Двери тотчас распахнулись, и в темную приемную влетел Дегрилл. Как обычно, целеустремленный, вечно куда-то опаздывающий и, кажется, никогда не спавший. Да! Сходу рявкнул он, не удосужившись даже поздороваться. Что на этот раз? Капитан, уже не впервые исполнявший поручения советника короля, не имеющий отношения к его непосредственной службе, поднялся и коротко поклонился. гриллу он был обязан и новым чином, и помилованием. И с удовольствием принял правила игры, в которой он был для советника не только капитаном стражи, но и личным подручным. И то, что Де Грил обращался с ним порой как с бездушным инструментом, Ничуть его не задевало. Он просто старался быть хорошим инструментом, незаменимым. «Дурные новости, граф», — тихо произнес Корт. Лавен Летто мертв. «Лавен?» — Эрмин шагнул ближе навис над капитаном. «Когда это случилось?» Дэмистон вдруг сообразил, что понятия не имеет, сколько он проспал, и потому решил придерживаться фактов. «Чуть позже полуночи», — ответил он. Его нашли мертвым после приема в особняке Броков, когда гости начали расходиться. Послали за патрулем, а ребята отправили ко мне вестового. «Проклятие!» — процедил советник. «И что же вы?» Отправился в особняк. К тому времени слуги Летта уже увезли тело Лавена в родительский дом, а Эветто выставила сражников за дверь. «Я приказал им продолжить патрулирование, а сам отправился к вам. Это было несколько часов назад», — бросил Эрмин, сверкая птичьими глазами. — Чем вы занимались все это время? — Спал, — отрезал капитан. — Здесь у вас под дверью, как приблудившийся пес. — Надо было сразу найти меня, — зарычал граф. — Нет. — Правильно. Я был занят. — Мне так и сказали, — заметил Деймистон, — но я решил вас дождаться. Дегрилл развернулся, прошелся к окну, забранному тяжелыми бархатными шторами, и с полпути вернулся к капитану. — Ладно, — бросил он. — Что вам удалось узнать? Судя по докладу патрульных, лето нашли в саду недалеко от дома. Он был заколот чем-то острым, предположительно легким клинком или кинжалом. Удар в легкое рядом с сердцем, никто ничего не видел. Верони «Был там», — отозвался капитан. Но к моменту обнаружения тела Верони уже покинул особняк. «Проклятие!» — бросил советник, опускаясь на диван. «Только этого мне не хватало». «Простите, граф», — тихо произнес Корт. «Я не мог уследить за всем» не ваша вина отрезал советник просто не понимаю как такое могло случиться сигман ясно дал понять что соредги отказались от дуэли сигман удивился корорд сигман был там с ними да немного подумав отметил эрман он присматривал за ними и незадолго до убийства явился ко мне с уверением что все улажено явился не доведя наблюдения до конца В голосе капитана явно проступили нотки сомнения. Сигман... Нет, не так, с сожалением признал Эрмин. Он был отозван и сообщил информацию, актуальную лишь на тот момент времени. Это было до полуночи. По его словам, мальчишки раздумали драться и даже соизволили перекинуться парой вежливых слов. Я верю ему. Сигман никогда не ошибается. Но через некоторое время лето все-таки убили. Граф покачал головой и тяжело поднялся на ноги. Потер ладонями узкое лицо, словно пытаясь разогнать застывшую кровь. «Трое суток не сплю». Неразборчиво пожаловался он пустому дивану. Голова словно набита паклей. «Вам нужно отдохнуть, граф», — мягко посоветовал корт, тронутый тем, что советник выразил в его присутствии свои чувства. Так, словно они были близкими друзьями. «Вы неважно выглядите. Это только начало». Печально произнес граф, не отнимая ладони от лица. Через несколько часов старше Лето начнет взывать правосудию, потребует у королевского дознавателя казни младшего Верони. А когда получит отказ, ведь улик-то у нас нет, поднимет на ноги вассалов. А быть может, он уже прямо сейчас собирает толпу преданных людей, чтобы штурмом взять особняк Верони. Вот только войны посреди города мне и не хватало. В народе и так неспокойно, свадьбы не вызывает особых восторгов, а тут еще вражда двух кланов. «Чую, дело кончится кровью». «Неспокойно», — осторожно произнес Корт, — «только на окраинах». В самом деле народ немного взволнован, но не более. Но накануне больших перемен в королевстве всегда так бывает. Возбуждение растет, но оно может выплеснуться и безудержным весельем. Или превратиться в безумие бунта. Чтобы окраины вспыхнули, нужна всего лишь одна искра. А сейчас в самом центре столицы заплыхает настоящий погребальный костер. Кому-то очень нужно, чтобы он заполыхал. И именно сейчас». Гермин внезапно замолчал, отнял руки от лица и окинул капитана острым изучающим взглядом. «Корт, вы немедленно займетесь этим делом», — сказал он. «Бросайте все и начинайте вынюхивать». «Я?» — искренне удивился Дэмистон. «Но служба...» Такими делами занимается лейтенант Горан. Горан займется тем, что ему прикажут. Он будет расследовать дело о дуэли по требованию королевского дознавателя, которому наверняка, несмотря на столь ранний час, уже спешит лорд лет. А что прикажут мне, например, спросил капитан. Официально вы будете помогать Горану. Пока он станет заниматься бумажной волокитой и увещеванием разгневанных родителей, вы, корт возьмете пару толковых людей и займетесь настоящей работой. Причешитесь сад броков, опросите возможных свидетелей дуэли, поговорите со слугами обеих семей». «А мне позволят это сделать?» — усомнился капитан. «Оба лорда и Эвета Брок будут недовольны. Это работа для Сигмона. Его титул открывает те двери, от которых меня гонят прочь». «Сигмон занят», — отрезал Дегрилл. «Сейчас настало наше время работать головой». Корп. «С клинком вы управляетесь отлично, это я уже знаю. Теперь проявите смекалку». Официально вы станете собирать информацию для лейтенанта Горона и королевского дознавателя, так что препятствиям чинить никто не посмеет. А официально», — тихо осведомился Дэмистон. Долговязный советник, как никогда похожий на взъерошенную птицу, наклонился к самому уху бывшего пирата: вы начнете искать убийцу Лавена. «На Вероне, ищите настоящего убийцу», — тихо произнес советник короля. «О ходе расследования этого вопроса сообщайте лично мне. В любое время». «Так точно», — по-военному отозвался Корд. «Тогда приступайте», — велел Дегрил, выпрямился и осматривая капитана с головы до ног. «Времени у нас нет. Невеста Геордора вскоре прибудет в столицу, и к этому моменту тут все должно быть улажено. Я очень рассчитываю на вас, Киор Черный». «Вы кажетесь мне незаурядной личностью, оправдайте мои надежды и увидите, что место капитана городской стражи далеко не предел для умного и преданного человека, кем бы он ни был раньше». Дэмистон медленно поклонился советнику и молча вышел из кабинета. Все, что он хотел услышать, он услышал и теперь знал, что нужно делать. Больше говорить было не о чем. Эрмин догрил проводил капитана взглядом и лишь когда за кордом закрылась дверь, позволил себе выругаться. «Убил бы кого-нибудь за час сна, сказал он сам себе. «И даже за четверть». С тоской взглянув на тяжелые шторы, за которыми уже начинало светлить осеннее небо, Эрмин тяжело вздохнул. У него не было в запасе ни лишнего часа, ни лишних пяти минут. «Пора присмотреться к любителям ловить рыбку в мутной воде», — пробормотал Дегрил, с сожалением окидывая взглядом пустой диван. «Прямо сейчас». Сон — непозволительная роскошь для советника короля. И уж тем более для его друга. Эрмин вздохнул, отвел взгляд от дивана и направился к двери. Его ждал долгий подъем на самую высокую башню замка, туда, где птичий гомон заглушал шум просыпающегося города.